Глава 6. Призрачные силуэты появились впереди внезапно. Только что ничего, кроме камней и мха, не было, и в следующую секунду возникли тени. Я насчитал порядка десяти. Кто это? Те самые загадочные зодчие, которые построили эти туннели? Или иные обитатели подземелий? Я дернул Джуля за рукав, чтобы тот отошел в сторону от опасности, но парень остался на месте. Готовы, видимо, вступить с незнакомцами в схватку. Хотя, если признаться честно, явной угрозы силуэты не высказывали. Лишь просто появились впереди. Может, просто решили посмотреть, кто это к ним забрел в гости? Тени лениво вплыли из полумрака и направились прямиком к нам. Вид их мне не понравился. Застывшие в крике ужаса размытые лица с черными провалами вместо глаз. «Жюль, валим!» Прошептал я, и парень охотно со мной согласился. Едва не переломав ноги и не подскользнувшись о слизь, которую разбрызгал этот проклятый комок, мы выскочили из туннеля обратно в каменный зал. За спинами послышались низкие гудящие звуки, словно низко над землей пролетает самолет. Ввязываться в драку с призраками не хотелось. Можно ли было вообще с ними драться? «Это та гадость, которая на потолке висела!» Злобно прошепел Жюль. «Это она предупредила призраков. Своей вонью предупредила!» «Какая теперь разница?» – устало спросил я. Оглянулся. Во тьме ничего не было видно. «Жорик!» – позвал Жюль питомца, который так и не вышел из темноты. Жница тоже мякнула, подзывая друга. «Жорик, чтоб тебя демоны разодрали! Где ты там? А ну выходи! Не время сейчас играть в прятки!» но питомец не отзывался. «Жорик!» Низкие звуки повторились, и теперь они были гораздо ближе первого раза. Пробрала до самого нутра. «Жорик!» «Жюль, нам надо идти», мягко произнес я. Парень выпучил глаза. Во тьме они были страшнее любого призрака. «Нет, без него я не уйду!» и крикнул в черный зев прохода. «Жорик!» Грозный рокот был ответом на его зов. А потом сквозь утробное рычание раздался жалобный виз гиены. «Жорик!» — крикнул Жюль и рванул во тьму. «Поймать и остановить я его не успел». «Твою мать!» — выругался я и направился следом. «Был ли у меня другой выбор?» «Конечно. Можно было остаться тут, ждать, чем закончится противостояние парня и гиены с призраками. Но поступить я так не мог». Бросать товарищей в беде не привык. Жница рванула следом, явно обрадовавшись моему решению. Вдвоем мы преодолели отрезок пути и вновь оказались в зловонной части туннеля. Ни Жюля, ни Жорика не обнаружили. Вместо них повсюду были какие-то странные создания, похожие на крыс. Только розовые, лысые и слепые. Твари лениво ползали по полу и облизывали слизь. Обратив бледно-розовые носы в нашу сторону, начали угрожающе шипеть. Жница схватила одного грызуна и остервенело мотнула головой, раздирая тварь надвое. Брезгливо отшвырнула в сторону. Остальные крысы направились к убитому товарищу и также не спеша и меланхолично принялись поедать его плоть. «Жюль!» – позвал я парня. Тот не отозвался. Я прошел дальше и обнаружил его в каком-то странном состоянии. Жюль стоял окруженный призраками и делал какие-то странные движения руками, словно танцевал. Там же стоял и Жорик, раскачиваясь так движением своего хозяина. Я вопросительно посмотрел на жницу. Та глянула в ответ, и в ее глазах было столько человеческого, что мне стало не по себе. Гиена молчаливо взывала о помощи. «Жюль!» – шепотом позвал я своего спутника, но тот никак не отреагировал на мой зов. Вместо этого сделали призраки. Они оглянулись. Одна из тварей отделилась от толпы и поплыла ко мне. Я попятился назад, но отступление мое было недолгим. Я уперся в стену. В этот момент над головой раздался едва слышный хлопок, а затем звук электрического разряда. Спертый воздух подземелья наполнился запахом озона, как после прошедшей грозы. Я, уже успевший попрощаться с жизнью, поднял взгляд. Над головой моей висел серебряный шар, переливающийся искрами. «Внимание! Опасность! Ментальное воздействие! Уровень плюс три!» Внезапно ожил информатор. «Ментальное воздействие? Что еще за...» Голова вдруг наполнилась тягучей тяжестью, в ушах зашумела. Я покачнулся, начал заваливаться, словно пьяный на колени. Жница тоже подверглась воздействию призрака и жалобно заскулила. Телепаты! С ужасом понял я. И тут же взял себя в руки. Надо попытаться оказать сопротивление, в чем бы оно сейчас ни заключалось. Устроим битву экстрасенсов, матик за ногу. Шар тем временем начал расти и издавать атональный сводящий с ума звук. Жница вновь взвыла и плюхнулась на брюха. Призрак едва заметно кивнул расплывчатой головой. «Не дождешься!» Я взял всю волю в кулак и начал гнать прочь муторное состояние из своего тела. Опыт подобного уже был. Когда только случился на Земле конец света, и инопланетяне начали жрать близких людей, а ты ничего не мог с этим поделать, гнать дурные мысли прочь было единственной возможностью остаться в здравом уме. У кого не получалось, не доживали до следующего понедельника. Концентрируя внимание на призраке, я сделал к нему шаг. Шум в ушах едва заметно снизился. Призрак начал подрагивать, словно ему не хватало света для своего визуального проявления. «Значит, все правильно делаю!» «Жюль!» – закричал я. Голос был словно чужим. Слова давались с трудом. Язык совсем онемел. «Жюль!» Возле ног заскулила жница. Потом начала натужно рычать. «Молодец! Борись! Борись! Жюль!» Вновь крикнул я, чтобы хоть как-то криком освободиться от невидимых пут призрака. Шар над головой сжался до размеров бильярдного, потускнел. «Ментальное воздействие уровень плюс один!» Выдал информатор на мой запрос. Я уже и сам чувствовал, что стало легче. Но расслабиться себе не позволил. Эти твари ничего нам не могут сделать, кроме как давить ментально. Если бы могли, уже давно нанесли удар в спину без всяких паранормальных фокусов. «Жюль, Борись! Не дай завладеть своим разумом!» «Я стараюсь!» — натужно выдавил тот. И вдруг пошел. Один неуверенный шаг, второй, третий. «Молодец!» — уже хотел было воскликнуть я, но понял, что происходит что-то не то. Жюль шел по направлению к черному провалу, видневшемуся в каменной низине. Еще пару десятков шагов, и парень просто упадет вниз, на камни, и шансы выжить у него будут небольшие. Тактика призраков стала понятна. Замутить сознание жертвы, а потом его же собственными силами расправиться с ней. А уж потом... Даже и думать не хотелось, что будет потом. Жрать будут. Едят ли призраки мяса? Жуль! в который раз уже крикнул я, но это не помогло. Парень только быстрее замаршировал к яме. Жница скуля и брызжа слюной начала пятиться, потом дернула мордой и рванула вперед, прямо на скопление призраков. Прыжок получился хороший, мощный. Стоявшие враги обернулись. Один из призраков резко взмахнул рукой, и траектория полета гиены изменилась. Жрица полетела в сторону, словно натолкнувшись на невидимую стену. Не теряя ни секунды, я побежал к Жюлю. С призраками разберусь позже. Сейчас главное – спасти парня. Жюль! Я не могу справиться!» Полным боли голосом проговорил парень. Я успел схватить его за мгновение до того, как нога парня зависла над обрывом. Рванул на себя, а потом как следует тряхнул. «Очнись!» — это помогло. Жюль заскрипел зубами, сжал кулаки. Шар, паривший над головой Жюля, начал уменьшаться в размерах. «Отлично! Так держать! Ты...» Меня швырнуло в сторону. Невидимая сила больно тёкнула в бок, сдавила стальным обручем голову. Я закричал, попытался оказать сопротивление, но не смог ничего сделать. Сила, удерживающая меня, едва я пытался разомкнуть ее. Растекалась между пальцами, чтобы опять сомкнуться вокруг тела. Стало трудно дышать. Тратя попусту силы, я почувствовал, как меня начинает тянуть в сторону ямы, в которую еще минуту назад хотели сбросить Джуля. Призраки принялись раскачиваться из стороны в сторону утробно рыча. Видимо, радовались скорому пиршеству. Где-то сбоку завыла жница и бросилась на призраков. На мгновение хватка ослабла, и я смог отскочить в сторону от ямы. Но радость моя длилась недолго. Едва призраки отшвырнули гиену в сторону, как вновь принялись тащить меня к обрыву. Чутьё подсказывало – Жорик уже там, внизу. По ослабленной хватке я понял, что призраки начали уставать, ведь я сопротивлялся во всю свою мощь. Вопрос только в следующем – кто первый сдастся? Скрипя зубами, я продолжил отчаянно брыкаться, но стал тянуть не в противоположную от ямы сторону а параллельно ей, чтобы увести точку приложения силы в бок Причем сделал это максимально неожиданно. Подействовало. Призраки не ожидали от меня такого шага и спохватились поздно, уже когда яма оказалась в отдалении от меня. Упав на колени, я сделал кувырок и окончательно выскользнул из невидимого захвата. Рванул к Джулю. «Ты как?» – спросил его, вырывая из лап призраков. «Нормально». Ответил Жюль уставшим, не своим голосом. «Жорик!» Я не видел его. «Жница!» Парень свистнул к гиене, и та подскочила к нему. «Найди Жорика!» Питомец заскулил, затравленно глядя на яму. Жюль понял все без слов. Могильным голосом прошипел. «Я убью их!» «Нет, Жюль, надо уходить!» Попытался вразумить я парня, но тот уже не слушал. Броняся крича, он рванул прямиком на призраков. Это был самоубийственный шаг, но я последовал его примеру. Биться против призраков – плохая идея, но бросать в беде с Джулией я не хотел. Жница тоже не осталась в стороне. Сверя по рыча, она рванула за ними, быстро обогнала и нанесла первый удар. Прыгнула прямиком на призрака. Чем закончилась бы эта атака, нам не удалось узнать. Призраки внезапно растворились в воздухе, и гиена пролетела мимо них, едва не врезавшись в стену. «Где они?» — захрипел Жюль, метая молнии из глаз. «А ну идите сюда! Идите сюда, трусливые твари! Я надеру вам ваши бледные задницы!» Крик гулким эхом прокатился по сводам пещеры и затих. «Никого!» «Жюль, они ушли!» сообщил я парню. «Пошли лучи к яме. Может, мы еще можем чем-то помочь?» Жюль рванул к черному провалу. «Жорик!» крикнул вниз. «Жорик, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. «Я должен спуститься вниз», вымолвил парень, глянув на меня совершенно безумными глазами. «Ты с ума сошел? Ты же не знаешь, что там может быть? Может, это какой-то их пищеварительный орган?» «Каменная яма?» – выпучил глаза Жюль. «После того, что я успел повидать на этой планете, я уже ничему не удивляюсь». «Нет, я все равно должен». «Ладно, нехотя согласился я, потому что понимал, что с парнем спорить бесполезно. Я полезу с тобой». «Нет», «Не – вскрикнул Жюль, – «я сам. Ты подстрахуй меня. Поможешь потом подняться наверх с Жориком». «Как скажешь!» Мы подошли вплотную к яме, кинули туда маленький камешек, чтобы определить глубину. «Метра четыре будет», — сказал Жюль, засучивая рукава. «Неглубоко! Поможешь мне? Подашь руку?» «Хорошо!» Жюль крепко обхватил мою черную ладонь, и я спустил его вниз. «Зацепился! Отпускай!» — крикнул парень. Раздался глухой звук. Жюль спрыгнул вниз. А потом, после бесконечно долгой тишины, до моего слуха донесся плач и сдавленный стон. Все было понятно и без слов. Что-то спрашивать у бедолаги я не осмелился. Да и был ли в этом смысл? Но Жюль пояснил все сам. Его слова звучали, как выстрелы. Они сломали ему позвоночник, смяли, как букашку, и выкинули сюда. Здесь повсюду скелеты. Надо похоронить его. Верно. Жюль начал вошкаться, потом замер. Он еще дышит! Дышит! Я не хотел говорить ему, что с такими повреждениями это недолго продлится. Еще меньше я хотел напоминать ему, что с такими ранами каждая секунда причиняет неимоверные страдания животному. И в таких случаях обычно проявляет милосердие. Жуткое, страшное, но все же милосердие добивают страдающего. Быстро и максимально безболезненно. Ничего этого говорить я не хотел, надеялся, что парень поймет все сам. Но Жюль молчал, пытаясь, кажется, перетащить животное. Жорик скулил и хрипел. Эти звуки были страшнее любого крика. Тихие, предсмертные, они сводили с ума. «Жюль!» Начал я, но тот перебил меня, кажется, догадавшись, о чем я хочу его попросить. Отрезал. «Нет! Жюль! Нет! Он еще дышит! Он еще! Парень вдруг затих, словно увидел что-то жуткое, а потом прошептал. «Ты должен ему помочь!» «Что?» — не понял я. «Помочь? Как? Я же не доктор!» «Жюль, с такими ранами поздно что-либо!» Ты должен его обратить себе подобного. Ты-то можешь, я знаю. У нас была эпидемия черной болезни, и так многие спаслись, кто умирал от голода Иран, Но вообще не считали, что черная болезнь – это проклятие. Поэтому убили всех. Но ведь она ничего плохого не причиняет. Если это спасет Жорика, то я согласен. Пусть будет как ты, черным, иным, но зато живой. «Да ты с ума сошел!» «Костя, помоги!» «Жюль, это не выход. Мы не знаем, как отреагирует. Неважно, что будет дальше. Помоги сейчас, а потом я разберусь, если будут проблемы». «Послушай!» «Помоги! Я никогда никого не прошу о помощи для себя, даже когда нет выхода. И сегодня не буду. Но прошу за друга. Жорик мне как брат». Мы с ним многое пережили, не из одной беды выпутывались, и он всегда мне помогал, даже когда казалось, что шансов на спасение нет. Он готов был в любую секунду закрыть своим телом меня, даже если мог из-за этого умереть. И теперь он умирает. Помоги! «Сможешь аккуратно подать его мне?» – после некоторой паузы хмуро произнес я. «Смогу!» – обрадовался Жюль и засуетился. Вытащить раненую гиену из ямы оказалась сложной задачей. Я осторожно принял зверя на руки и с ужасом почувствовал, как все внутри его тела чавкает и легко гнётся, словно там и не было костей, а вместо мышц – вода. Жорик посмотрел на меня туманным взглядом, начал прерывисто дышать. Надо было спешить. Агонизирующие приступы уже начали сотрясать тело гиены. Вся эта задумка не нравилась мне. Слишком сильные раны, чтобы произошло чудо. Но отказать Жюлю я не мог. Слишком дорог для него был этот питомец. Прокусив себе кожу на запястье, я капнул несколько капель крови, выступивших из раны, на Жорика. Тот тяжело, совсем по-человечески вздохнул и затих. Грудь перестала вздыматься. «Жорик, ты чего?» Вытирая слезы из глаз, произнес Жюль. «Ты чего? А ну дыши! Дыши!» Но зверь не шевелился. «Жюль, послушай», — начал я. «Ведь кто-то же должен был сказать эту горькую правду». «Заткнись!» — рявкнул тот. «Жорик, дыши!» Тело дернулось. Гиена издала протяжный стон, словно из воздушного шарика вылетел последний воздух. «Он дышит!» — со злобой произнес парень, взирая на меня. «Это всего лишь...» Я глянул на гиену. Шерсть подрагивала. Это было не дыхание. Наверное, последние удары сердца. Грудь поднялась. Опустилась. «Дышит!» Ликующий закричал Жюль. Жница подскочила к Жорику, лизнула ему нос. «Получилось!» Я пригляделся. По логике, если она тут вообще уместна, гиена должна была превратиться в черного зверя. Но этого не происходило. «Пусть пока полежит», — произнес я, внимательно осматривая зверя. В темном помещении сложно было что-то толком разглядеть, но я заметил, или мне показалось, игра света и тени, мираж, что шерсть Жорика стала темнее, да и лицо словно превратилось в маску. «Неужели работает?» Я аккуратно погладил животное. Почувствовал тепло грубой шерсти, умеренную пульсацию сердца. Зверь поглядел на меня каким-то совсем незвериным, осознанным взглядом. И вдруг меня словно пробило током. Перед глазами вспыхнуло. «Соединение с объектом зверь установлено!» «Спасибо, человек!» Раздался компьютерный неживой голос. Это был Жорик.